Вот я — другое дело. Пойдемте назад. Вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукези довольно сказал он. Кашель — это пустяки. Я от него не умру. Кашель меня не убьет. Верно. Вот это верно, — отвечал я. И правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну,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 мысли мои тоже оживились медок оказывал свое действие проходя мимо стен состоящих из нагроможденных костей вперемежку с бочками и бочонками мы достигли крайних пределов катаком я остановился снова и на этот раз осмелился взять фортуната за руку повыше локтя смотрите проговорил я Серитра все увеличивается. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдемте, вернемтесь, пока не поздно. Ваш кашель. — Это все пустяки, — сказал он. — Пойдемте вперед. Но сперва еще один глоток вина. — Где тут ваш медок? — Я, взяв бутылку виндеграфа,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 Амантильядо, да будет так, сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали наш путь в поисках Амантильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколько шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа в нечистом воздухе которого наши факелы Скорее тлели, нежели светили. В самом отдаленном конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены были его окаймлены человеческими останками, нагроможденными до самого свода, наподобие великих катакомб Парижа. Три стороны этого второго склепа были украшены таким же образом, с четвертой же кости были сброшены, Они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобожденной от костей, мы заметили еще новую впадину — 4 фута в глубину, 3 в ширину и 6 или 7 в высоту. По-видимому, она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами —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 «Он невежда!» — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперед, между тем, как я шел за ним по пятам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Еще мгновение, и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки на расстоянии двух футов одна от другой.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 Вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь очень сыро. Позвольте мне еще раз умолять вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам все внимание, каким только могу располагать. — Амандельяда! — выкрикнул мой друг, еще не успев оправиться от изумления. — Точно! — ответил я.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 от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался печальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. — Ха-ха-ха! Вот славная шутка! Действительно, это шутка! Посмеемся же мы над ней, когда будем в палаце. — Да-да! Славное винцо Да-да! — Амантильяда! — сказал я. — Э, да, а Монтельяда? Но, как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палаце, сеньора Фортуната и все другие. Пойдем. — Да, — сказал я, — пойдем. — Во имя Бога, Монтризор. — Да, — сказал я, — во имя Бога. Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мною владело нетерпение. Я громко позвал. — Фортуната?